Конвейер инквизиции был к тому времени уже отлажен, и вся её машина теперь была направлена на то, чтобы перемалывать кости рыцарей, выдавливая из них под пытками признание во всех смертных грехах. В калычках брал служитель Роберт Вежье, отрицал обвинения после того, как признал их справедливыми в Париже перед епископом Невера, под влиянием жестокой пытки, от которой умерло трое его товарищей. Священник Бернард до водо подвергся пытке огнём, ему так сильно прожигали подошвы ног, что через несколько дней у него выпали пяточные кости. Кто-то не выдерживал пыток, кто-то терпел немыслимые страдания и унижения. Палачи не довольствовались тем, что пытали обвиняемых, еще не подвергавшихся пыткам. В своем слепом рвении увеличить число показаний они вытаскивали из темницы тех, кто уже подвергался пытке, и снова пытали их с удвоенной жестокостью, чтобы получить от них новые, еще более нелепые сознания. Папа Климент V сам руководил расследованием в кавычках, давал указания инквизиторам, кого и сколько раз еще пытать, чтобы добыть достаточное количество признаний. Английский король Эдуард II, арестовав по указанию Ватикана английских тамплиеров, поначалу запретил применять к ним пытки. Но Климент потребовал от него отменить этот запрет, обещая ему взамен отпущение грехов. Филиппа Красивого Папа упрекал за его слишком активное участие в процессе над рыцарями храма, объясняя, что это исключительно удел церкви. Те рыцари, которые отказывались от своих признаний, сделанных под пытками, сжигались как рецидивисты, то есть повторно вставшие на путь ереси. Формально в рамках закона церковь не смогла доказать виновность тамплиеров, но тем не менее орден был уничтожен, не столько в результате следствия, сколько в ходе него. Вышедшая 2 мая 1310 года папская булла гласила, что хоть дело производства и не позволило законным образом расправиться с орденом, но он всё равно упраздняется указом папы и предаётся вечному запрещению. Любой, кто захочет вступить в него или примерить его одежды, сразу же будет отлучён от церкви. Когда в 1310 году происходило сожжение тамплиеров, выдержавших все пытки и отвергших все обвинения, люди, собравшиеся на место казни, видели, что огонь не коснулся крестов на их площадях. Простой народ сочувствовал рыцарям и видел в них скорее мучеников, чем еретиков. На небе появлялись всевозможные знамения, их относили к грозным знаком Божьего гнева за замученных храмовников. В кавычках «затмение солнца и луны, ложное солнце, ложные луны, огненные языки, подымавшиеся от земли к небу, удары грома при ясном небе». Близ падуя одна кобыла жеребилась жеребенком о девяти ногах. В ломбарды прилетели неведомые птицы, В всей Пдованской области за дождливой зимой наступило сухое лето с градовыми бурями, так что все хлеба полегли. Ни один римский авгур не смог бы пожелать более ясных предзнаменований. Казалось, что читаешь страницу из Тита Ливия. Карающую руку провидения видели из-за смерти короля Филиппа и папы Климента, которая пришла за ними вскоре после казни главы тамплиеров, великого магистра ордена Жака де Малы. Когда орден прекратил своё официальное существование, Большинство его рыцарей продолжало вести такую же чистую и благородную жизнь, как и раньше. Многие из них стали святыми отшельниками, удалившись в горы. Даже тела их после смерти не поддавались тлению, только никому было их канонизировать. Церковь, которая обычно берёт на себя эту обязанность, принялась за раздел имущества уничтоженного её рыцарского братства. Картина напоминала Евангельскую казнь Христа, когда палачи бросали жребий, деля между собой его одежды.